успешные и неуспешные судьбы. Ключевой вопрос не в том, чем конкретно вы занимаетесь, а в том, какие ролевые качества ведут к цели. Примеры выше показывают, что любая деятельность может служить стартом как для победы, так и для поражения. Дело совсем не в профессии, чем выше по ступенькам каст вы поднимаетесь, тем меньше зависите от своего дела. и тем больше от определённых человеческих качеств, присущих соответствующим ролям. Это важный тезис, так как он заставляет задаваться вопросом, чему нужно учиться, чтобы двигаться вперёд. И теория каст и ролей даёт чёткий ответ. Она не называет профессии, но называет личностные свойства, которые необходимо приобрести для движения. Есть лишь два типа судеб: успешные и неуспешные. Каждая из них проходит человека через определённые касты и требует оралевых трансформаций. Чтобы судьба была успешной, необходимо пройти через определённые роли по определённому пути, поставить цели, отражающие ваши ценности и жизненные принципы, иметь волю, чтобы преодолевать препятствия, удерживать мотивацию, которая придаёт силу вашей воле, ощущение осмысленности вашей жизни и того, что вы делаете для достижения своих целей. Обрести смысл жизни, который появляется, когда вы верите, что ваши усилия приведут к желаемому результату. Таким образом, мы пришли к понятию базовой технологии успеха, к тому, из чего складывается успешная судьба. правильная, успешная траектория на карте каст и ролей. Наличие промежуточные цели, связанные не с ответом на вопрос, что делать, а с приобретением навыков и качеств в соответствующей роли. Прояснение ценностей, жизненных принципов и желаний, обретение смысла жизни, веры в правильность и результативность усилий. Внешняя помощь в виде мониторинга для более чёткого осознания ценностей, планирование и ведение по жизни. У каждой роли свои проблемы, у каждой касты свои законы. Таким образом, мы фокусируемся на анализе невидимых препятствий, чтобы люди могли примерить это к себе и понять, в каком направлении им двигаться. Я опираюсь на тезис, что развитие всегда зиждется на отношениях людей. Поэтому тупик в судьбе неразрывно связан с какими-то внутренними качествами человека, которые либо создают препятствия, либо не дают увидеть пути обхода и решения проблемы. Поэтому мы анализируем основные ситуации тупиков, циклов, в которые попадают люди. Затем мы даём интерпретацию причин с точки зрения теории касты ролей. Однако людям неважно знать причины, им важно получить новое видение, преодолеть ментальный тупик и обрести путь. Здесь мы видим развитие понятия роли до да понятия пути. Мы переходим от роли к пути, а совокупность путей и есть судьба. Таким образом, правильно было бы выбирать не роль, не должность, а путь. Путешествие процесс смены ролей, опытов. Мы приходим к более фундаментальному процессу сотворению собственного нового я через сотворение своей судьбы, через сотворение тех видов деятельности, проблем и задач, которые человек должен решать. Судьба это смена ролей и как результат смена каст. Человек творит во внешнем и внутреннем мире одновременно. Он приходит в этот мир одной личностью, а покидает его другой. Через сотворение себя внутри он начинает что-то делать, создавать, достигать результатов вовне и таким образом также меняет себя. Внешняя жизнь это реальный полигон, и строительная площадка, на которой на внешнем уровне создаётся нечто новое, а на внутреннем возрождается и воссоздаётся новый человек. И нет способа расти внутри без попытки что-либо создавать вовне. Импульс рождается внутри в виде мысли и слова, затем переходит во внешний мир в виде действия и возвращается внутри, когда сталкивается с препятствием. И вот тогда внутри возникает правильная воля, которая снова извергается наружу, чтобы менять мир, не взирая на препятствия. Такое проявление воли меняет нашу личность. Проявление воли трансформирует всё внутри и вовне, в действиях, а не в словах. меняет человека. Если вы только размышляете, то уходите в глубь ума, а это пропасть, и при этом вы ничего не меняете. Поэтому то, чего вы достигаете внутри, должно выйти наружу в виде действия, направленного на достижение результата. Если вы осознаёте это, то для вас не имеет значения, чем заниматься, что созидать, ибо вы понимаете, что любое действие Попытки достигнуть результата это лишь инструмент, с помощью которого вы освобождаете свой дух. Не более чем инструмент, как и вся эта реальность. Это просто школа для детей Бога. И если вы не научитесь создавать себя, действуя в мире с придуманными законами, то как вы сможете создавать целые миры и иных существ, создавать правила и законы для них? Анализ жизненных траекторий, понимание ключевых ролей в формировании успешной судьбы. Понимание метафоры касты ролей станет яснее, когда мы смоделируем несколько типичных судеб жизненных траекторий. Успешного человека средних или даже посредственных способностей, который поднялся до высшего уровня олигарха, высшего управленца или даже властителя. Назовём его успешный бизнесмен. Более или менее успешного человека средних лет, средних способностей, трудолюбивого, который стал предпринимателем средней руки, организовав небольшой бизнес. Назовём его активный предприниматель. Талантливого успешного человека, который сумел реализовать свои творческие амбиции и достиг высшей касты бизнесмена, оставаясь при этом творческим человеком. Назовём его успешный творец талантливого неудачника, который пробовал много видов деятельности, везде достигал успеха, но не мог закрепить результата и в конце концов смирился с судьбой. Назовём его талантливый неудачник. Обычного человека, который усердно и более или менее успешно трудился всю жизнь, но не достиг высших каст и на пенсии оказался на мели. Назовём его жалкий трудяга. Всего получилось 5 архетипов. Перед началом моделирования мы рассмотрим их начальные стартовые условия. Таблица. Судьба успешный бизнесмен. Стартовые условия. Детство прошло в небольшом городе, небогатая семья, родители всё время работали, постоянная нужда. В городе только крупные предприятия и государственные учреждения, вокруг грязь, хамство и пьянство. Окончил школу в 8 класс, фатучился в ПТУ, отслужил в армии. Ещё в школе начал приторговывать, чтобы обеспечивать себя. На помощь родителей никогда не рассчитывал. Прагматичен, находен, умён. Не сильно образован, скорее хулиган. В юности был членом банды, но уголовная карьера не привлекала обращал внимание на богатых людей и всегда задумывался, откуда у них деньги. Основные интересы сосредоточены на деньгах. Судьба активный предприниматель. Стартовые условия. Детство прошло в военном городке, отец военный. Вся жизнь по гарнизонам. Окончил школу 10 классов, поступил в военное училище, провалил экзамен, отслужил в армии. Судьба успешный творец. Родился и вырос в столице в семье известного музыканта. Всё детство провёл в достатке, занимаясь своим хобби, а решил стать режиссёром. При содействии отца поступил в творческий вуз. Судьба талантливый неудачник. Родился в семье интеллигентов, от расслевого учёного и преподавателя. Детство прошло легко, талантлив умён. Всё осваивал быстро и без труда. Занимался разными видами творчества, а родители говорили: "Главное, чтобы было интересно работать. Никогда не задумывался о куске хлеба". Поступил в технический вуз на специальность, которая казалась ему интересной. Судьба жалкий трудяга. Родился в столице в семье учителя и врача. Семья жила небогато, но дружно. Главная ценность труд и трудовая честь. Успехами особо не баловал, но вытягивал на упорстве без фантазии. После школы пошёл в колледж с техническим уклоном. Далее идёт представление судьбы на матрице Каст и ролей. Озвучить невозможно. Успешный бизнесмен. Судьба успешного бизнесмена складывалась так: поступил в институт, но знания не сильно привлекали его. Он списывал у товарищей и не считал это зазорным. Зато деловая хватка проявилась сразу. Сначала был командиром студенческого отряда, затем сбил шарагу и начал подрабатывать стройкой. Появились деньги и завязались знакомства с людьми, у которых были деньги. Напросился в помощники к одному ужному цеховику, то отшил шубой, и избывал их Юноша помогал развозить товар по точкам, одновременно не бросая строительной приработок. Через некоторое время появился заказ по работать на серьёзном объекте. На стройке не хватало материалов. Наш герой сумел достать их по выгодной цене и продал на стройку. Продавать оказалось выгоднее, чем работать бригадиром на стройке. Шубная школа помогла. Постепенно создал свою строительную компанию. боролся за мелкие подряды, общался со строителями и архитекторами. Потом понял, что строить своё выгоднее, чем работать на кого-то. Вскоре нашёл девелопера, у которого была земля, но не было своей строительной компании и достаточно денег. Предложил партнёрство: он строит дешевле, но девелопер отдаёт ему часть квартирами. Тому было выгодно. Когда проект уже завершали, Наш герой уже продал все свои квартиры, а девелопер не смог продать и половины. Успешный бизнесмен предложил продать квартиры девелопера с хорошей комиссией. Последний согласился, так как ему были нужны деньги для приобретения следующего участка земли. Постепенно партнёрство пришло к тому, что девелопер искал землю и проект, а наш герой строил и продавал. Возникли отношения с финансистами, понял, как привлекать деньги. Через незначительное время люди научили, чтобы получать землю, надо иметь связи с властью, идеи и деньги. Имя у героя уже было, деньги он привлекать умел, идеи давали работающих на него людей. Он скоро оброс нужными связями. Партнёр уже был не нужен. Когда бизнесмен осознал, что ключевой момент это земля и деньги, то купил небольшой банк. Теперь он не только покупал землю, придумывал и возводил объекты, но также обеспечивал финансированием себя и другие строительные компании. Постепенно в его руках была сосредоточена вся цепочка от идеи до реализации, включая покупку земли, объектов, финансирование строительства и так далее. В течение 15 лет с момента первого опыта стройотряда бизнесмен Смук построил успешную группу компаний, куда входили девелоперская компания Строительный комплекс, поставщики различных материалов, специализированное кадровое агентство, сетевое риелторское агентство, инвестиционный и универсальный банки. Его группа компаний имела капитализацию более 5 миллиардов долларов. и динамично развивалась. Он стал председателем совета директоров и по существу монопольным владельцем. Ничего особенно оригинального в этой истории успеха нет. Мы переложим её на язык теории каст и ролей. Когда он поступил учиться, то сразу оказался в касте рабов, а не в касте ждвенцев, которыми являются большинство студентов. Для него было неприемлемо просить деньги у родителей, тем более у него был опыт торговли. Роль торговца была сформирована изначально, она в нём была доминирующей, и ему было всё равно, чем заниматься, главное, чтобы дело приносило результат, доход. Это дало ему возможность непредвзято смотреть на мир и находить любую возможность для заработка. Опыт военной службы дал духовную закалку и навыки управления людьми. Когда он работал командиром строительного отряда, у него сформировались ролевые черты управленца. Он уже тогда понимал, что организовав людей, можно достигнуть значительно большего результата, чем в одиночку. Доминирование ролей торговца и управленца, постоянный поиск способов получения дохода, сформировали черты предпринимателя, когда три роли торговца, управленца и предпринимателя окончательно зафиксировались в его личности, то первая подвернувшаяся возможность тут же дала решение организовать строительную бригаду. Общение с продавцом шуб укрепило навыки торговца. А в результате, когда возник дефицит материалов, то наш герой тут же предложил организовать поставки необходимых материалов. Посмотрите, как выглядит судьба нашего героя на карте каст и ролей. С юности успешный бизнесмен, умел торговать и был ориентирован на деньги. Однако его возвышение стало возможным тогда, когда он дополнил свою роль торговца ролями управленца, работая в строительном отряде и на стройке. и предпринимателя, общаясь с торговцем шубами. Ему практически не было присуще роль специалиста, поэтому он не обременял себя привязанностью к какому-то делу. Как только ключевые роли торговца, предпринимателя и управленца активировались, он сделал скачок, создал свою строительную фирму, проявил инициативу. Очень важно, что в нём уживались именно три эти роли. Так как зачастую люди обладают предпринимательской жилкой, но не имея внутри своего сознания роли торговца или управленца, не могут создать жизнеспособный бизнес. Об этом мы поговорим позже. Однако только когда он воспринял роль финансиста, он смог совершить качественный прорыв от зарабатывания денег до создания капитализации компании. Наконец, обретение роли политика позволило ему сделать ещё больший скачок. Каждый шаг предваряется приобретением качеств в соответствующей роли, потому что когда человек трансформировал себя, он начинает видеть новые возможности и новые пути действия. Активный предприниматель. Активного предпринимателя мало привлекали науки. Он отслужил в армии, что дало ремесло, связанное с автомобилями. Когда он вернулся на гражданку, знакомые предложили ему пригонять автомобили на продажу, так как он был хорошим водителем и парнем не рубкового десятка. Он занимался этим бизнесом успешно и ни одного дня не работал на работодателя. Он стал прагматичен, не боялся никакого труда, знал всё, связанное с автомобилями, когда покупал машины, на перепродажу, то приобретал и наиболее дефицитные запчасти. После реализации автомобилей продавал излишки запчастей в знакомые сервисы. Через некоторое время ему заказали пригнать грузовик, и он решил не гонять его вхолостую, закупил запчасти и дефицитные вещи. Так предприниматель начал бизнес, связанный с продажей запчастей. Сначала он предлагал запчасти автосервисам Но впоследствии открыл пару точек на оптовых рынках. Смещение фокуса было удачным, так как конкуренция в перегоне иномарок была высокой, в то время как бизнес продажи запчастей и авторемонта приносил неплохую прибыль и был более спокойным. По существу активный предприниматель руководил небольшой сетью по продаже запасных частей и автосервисам. Бизнес приносил ему деньги, которые позволили купить хорошие машины и приобрести несколько квартир. Но работа занимала очень много времени, так как много ключевых задач активный предприниматель предпочитал выполнять сам, не доверяя их помощникам. С точки зрения теории касты ролей, мы имеем типичного специалиста с предпринимательской жилкой, что автоматически помещает его в касту профессионалов. Он ни на кого не работал, эксплуатировал своё ремесло. Необходимость не только перегонять, но также приобретать и сбывать машины развила в нём роль торговца, что в свою очередь позволило переключиться на торговый бизнес, так как он понял, что там он сможет больше зарабатывать. Его роль управленца была слабой. Она позволила ему организовать дополнительный бизнес. Однако специалист пересиливал управленца И ему трудно делегировать серьёзную ответственность. В результате он был вынужден много времени тратить на второстепенные операции, которые считал ключевыми. Недостаток времени и вовлечённость в мелочи не позволили ему смотреть по сторонам, оценивать новые угрозы и перспективы. Созданный бизнес кормил его, но имел низкий потенциал роста, так как всё внимание активного предпринимателя было направлено в большей степени на управление, чем на развитие бизнеса. В итоге текучка заедает. К тому же, активный предприниматель, окружённый специалистами и рабочими, большинство из которых ниже его по уровню, таким образом, активному предпринимателю не приходится рассчитывать на инновационные идеи от своих подчинённых. Он мыслит тактически, но стратегии ему не хватает. Посмотрите, как выглядит судьба нашего героя на карте каст и ролей. Обратите внимание, что от роли исполнителя активный предприниматель сразу перешёл к роли торговца, а через некоторое время к роли предпринимателя. Это дало ему возможность построить небольшой бизнес. Однако отсутствие кругозора и навыков специалиста, а также понимания сути управления в роли управленца не позволяет ему расти дальше. Постепенно конкуренция крупных компаний заставила его свернуть своё дело, и он пошёл работать по найму в компанию, которая торговала запчастями и владела автосервисом. Когда подошёл возраст, он переехал в деревню, где жил на пенсию огородом. А также оказывал мелкие услуги соседям, а основной доход был от квартир, которые он сдавал. Успешный творец. Успешный творец поступил в творческий вуз и стал режиссёром. Поначалу было сложно пробиться, но он был верен своей профессии, брался за любое дело и начал снимать коммерческую рекламу, одновременно писал сценарии. Постепенно он достиг значительного авторитета, стал снимать не только рекламные ролики, но также музыкальные клипы и корпоративные фильмы. Впрочем, его всегда тянуло в большое кино, поэтому он стал фокусироваться исключительно на дорогих работах, отклоняя все остальные. Он был талантлив, упорен и настроен всегда конструктивно. Постепенно он оброс постоянными клиентами, которым нравились его работы и ответственность. С течением времени спрос на него возрастал, поэтому он стал повышать гонорары, чтобы отсекать малоинтересные заказы. У него было много знакомых продюсеров, и кто-то из них предложил создать кинокомпанию под именем режиссёра. Он согласился при условии, что будет заниматься творчеством и минимально организацией процесса. Кроме того, он поставил условие, что его доля будет максимальной, так как он понимал, что клиенты хотят работать именно с ним. С этого момента все заказы заключались от имени его кинокомпании, где он выступал главным творцом и акционером. Постепенно заказов стало больше, поэтому он стал перепоручать их часть молодым режиссёрам, которым доверял. Съёмки большого количества музыкальных клипов обеспечили ему связи среди известных спонсоров. Он стал членом гламурной тусовки, хотя не тратил на это много времени. Когда ему предложили поставить художественный фильм, он с удовольствием согласился, так как сценарий был ему интересен. Во время съёмочного процесса финансирование было приостановлено, и он был вынужден обратиться к одному из своих многочисленных друзей. Ему не отказали, Он стал задавать вопросы о бизнесе кинопроизводства. Деловая сторона была знакома ему в общих чертах, но необходимость отвечать на вопросы заставила вникнуть глубже. Разобравшись, он понял, что с финансовой точки зрения всегда более выгодно быть продюсером. С этого момента он занялся продюсированием, используя свои связи для финансирования своих кинопроектов. а также проектов права на которые он приобрёл. Поскольку объём работ стал значительно больше, он вынужден был взять на работу профессиональных людей, финансистов, юристов. Это были дорогие люди, но они того стоили. Финансист доказал, что при таком объёме производства невыгодно заказывать услуги сторонних производственных компаний, намного рентабельнее создать собственную производственную базу. Деньги нашли легко у тех же знакомых олигархов, которые попросили за это незначительную долю. Теперь кинокомпания могла не только делать своё кино, но и оказывать услуги сторонним продюсерам. Узким звеном оказались студийные площади, и наш герой начал подыскивать их в аренду, когда знакомый бизнесмен предложил ему купить площади в кредит. Сумма кредита оказалась сопоставима с арендными платежами, И он согласился на предложение, а через несколько лет стоимость объекта выросла в несколько раз. Он сумел сначала рефинансировать объект, а потом полностью расплатиться с кредитом, выгодно продав неликвидные площади. Его студия работала бесперебойно, производя художественное кино, сериалы, коммерческие фильмы. Один знакомый дистрибьютор предложил объединить их компании создав вертикально интегрированный холдинг. Наш герой согласился при условии, что ему будет принадлежать мажоритарный пакет, обосновав это тем, что стоимость его активов значительно превышает стоимость компании-дистрибьютора. Также он договорился, что если он будет привлекать деньги для реализации масштабных проектов, то будет пользоваться преференциями. Капитализация объединённой компании увеличилась, её заметили на рынке. Она по-прежнему эффективно работала, а успешный творец продолжал снимать эксклюзивные фильмы, управляя развитием через квалифицированных и лояльных менеджеров. После закупки нескольких провальных фильмов компания понесла убытки, и творец расстался со своим партнёром. В течение некоторого времени он встретился с руководителем одного из крупных дистрибьюторов и обсудил возможность слияния с разделением ответственности на следующих условиях: творец занимается производством и продюсированием, а его партнёр прокатом. Для расширения производственной базы они создали проект киногорода с современной киностудией, кинопарком и комплексом жилой и коммерческой недвижимости. Выгодная конъюнктура цен на недвижимость имя и хорошие связи позволили привлечь необходимых инвесторов. После 5 лет строительства и запуска объекта капитализация объединённого медиабизнеса составила более 10 миллиардов долларов. Творец продолжал изредка снимать кино, продюсировал интересные и перспективные проекты и владел долей в огромном развлекательном медиахолдинге. Посмотрите Как выглядит судьба успешного творца на карте Кастералей? Освоение профессии режиссёра позволило успешному творцу развить сразу две роли: специалиста и управленца. Такова специфика профессии режиссёра. Работа в рекламном бизнесе и на профессиональном рынке выработала навык продавать себя и приобрести качество торговца, что в свою очередь позволило быстро выйти из кастерабов в профессионалы. общение с продюсерами и понимание производственного процесса в связи с бизнесменами создали основу для формирования роли предпринимателя. Режиссёр стал продюсером. Будучи в роли предпринимателя-продюсера, он начал интенсивно контактировать с бизнесменами и финансистами, так как любой бизнесмен обладает ролью финансиста. Это дало базу для развития бизнеса и расширения круга знакомств со знаковыми людьми. в том числе и с политиками. Такое общение позволило сформировать роль политика, что дало основу для ещё большего роста через успешные переговоры.